Она ничего не ответила, только кивнула, и мне было видно, что она сдерживает слезы. Зачем? Лучше бы она расплакалась и плакала горько, долго. Тогда я мог бы встать, обнять ее, поцеловать. Но я не встал, никакой охоты не было, а по привычке из чувства долга мне ничего делать не хотелось. Я остался лежать, Я думал о Цюпфнере, о Зомервильде, о том, что она тут вела с ними беседы три дня, а мне ни слова не сказала. Наверняка они говорили про меня. Цюпфнер состоит в правлении общества друзей католицизма. Я слишком долго медлил, наверное, полминуты, минуту, а может быть, минуты две, сам не знаю. Но когда я встал и подошел к ней, она покачала головой, сняла мою руку со своего плеча и снова заговорила о метафизическом страхе и о высших принципах, и мне показалось, что я на ней женат лет двадцать. Голос у нее был назидательный, но я слишком устал, чтобы воспринимать ее аргументы и пропускал их мимо ушей. Потом перебил ее и сказал, как я провалился в варьете, Впервые за три года. Мы стояли рядом у окна, смотрели на улицу, где вереницы шли такси, увозя членов католической конференции на вокзал, монахинь, патеров и католиков-мирян серьезного вида. В одной группе я увидел Шницлера. Он открывал дверцу такси очень представительной пожилой монахине. Когда он жил у нас, он был евангелического вероисповедания. Значит, он либо обратился в католицизм, либо приехал гостем от евангелистов. От него можно было ждать чего угодно. Внизу тащили чемоданы, в руки лакеев совали чаевые. У меня от усталости и растерянности все кружилось перед глазами. Такси и монахини, фонари и чемоданы, а в ушах звенели эти мерзкие, вялые аплодисменты. Мари давно окончила свой монолог о высших принципах, и курить тоже перестала. А когда я отошел от окна, она пошла за мной, схватила за плечи и поцеловала в глаза. — Ты такой милый! — сказала она. — Такой милый и такой усталый! Но когда я попытался ее обнять, она тихо сказала, — Нет, нет, пожалуйста, не надо. И я сделал ошибку. Сразу отпустил ее. Не раздеваясь, я бросился на кровать, тут же заснул, а когда утром проснулся, то даже не удивился, что Мари ушла. Записка лежала на столе. Я должна пойти тем путем, каким я должна идти. Ей уже было почти 25 лет. Могла бы написать и получше. Я не обиделся, просто показалось что этого маловато. Я сейчас же сел и написал ей длинное письмо. После завтрака написал еще раз. Я писал ей каждый день и посылал письма на адрес Фреда Бойля в Бон, но ответа ни разу не получил. Глава девятая У Фреда Бойлей тоже долго не подходили к телефону, Длинные гудки действовали мне на нервы. Я представил себе, что госпожа Фреда Бойль уже спит, потом ее разбудил звонок, потом она снова уснула, ее снова разбудил звонок, и я мучительно переживал все эти терзания. Я чуть было не повесил трубку, но решил, что дело у меня неотложное, и продолжал звонить. Самого Фреда Бойля я разбудил бы... Среди ночи без всяких угрызений совести. Этот малый не заслужил спокойного сна. Он болезненно честолюбив и, наверное, не снимает руки с телефона. Сам звонит или ждет звонка от всяких министерских чиновников, редакторов, комитетов, союзов, партийных организаций. Но его жена мне нравится. Она еще была школьницей, когда он впервые привел ее в кружок. И мне стало тоскливо, когда я увидел, как она, раскрыв красивые глаза, слушала все эти теологические, социологические...